О своей матери и о том, что, собственно, побудило его приехать в Ирландию, он тоже предпочитал не говорить, так как до сих пор полагал, будто обе дамы не весть, что воображают, а его таинственным происхождение. Но очень скоро он понял, что Гофигер Мейстерша уже выведала все о его семейном положении и что с палки она, по-видимому, наводила у пастора Бломберга, о котором отзывалась с таким почтением и который, судя по всему, лично знал его отца. Внесение ясности в запутанный вопрос очень обрадовало Пера, и он испытывал большую благодарность хозяйке, не дерзавшей его разговорами на эту тему. Теперь ему хотелось только уладить с такой же лёгкостью и другое деликатное дело занять у хозяев денег. Сперва Пер думал обратиться к баронессе, к сетимуъ он ехал сюда, но от этой мысли вскоре пришлось отказаться. Правда, старая дама сама в первый же день снова предложила ему какую угодно поддержку и даже заявила о намерении сделать парас своим наследником. Но его удерживало то же чувство, что и время. Он не хотел ловить несчастную слабомысную старуху на слове. Он даже избегал оставаться наедине с ней, так как тон ее тут же делался пугающе интимным. Потеряв двумя пальцами маленькую убранную кружевами голову. Бернис со всяных выспренных словах заводила речь о своём покойном брате, окончила декламацией стихов Герца, Карла Баггера и особенно Пауладана Мюллера, чью танцовщицу она знала наизусть, вплоть до списка опечаток. По нему ли пришлось возложить все упования на офигермейстера и его супругу. В последний он чувствовал себя более не принуждённо, особенно когда управляющий рассказал ему всё, что знал о прошлом гофьермеистиши. После этого рассказа про лучше понял, чем так привлекла его гофьермеистиша Виталий. Понял её лёгкую задумчивость и терпеливость, обличавшую весьма отрадное снисхождение к слабостям нашей грешной плоти. Он однако ни минуты не сомневался в искренности её благочестия, а потому верил и в другие добрые свойства её души. И надеялся, при её содействии заинтересовать гофмейстера и прочих представителей местной знати своим проектом. От этих людей он принял бы помощь без всякого смущения, тогда как к своему тестю он разу и навсегда решил не обращаться больше за поддержкой. Всё, что после свадьбы, вероятно, выделят Якубе в качестве приданого или под каким-нибудь другим соусом, поступит в её полное распоряжение. Смеешь никто не посмеет сказать ему, будто он живёт на подачки Филиппа Соломона. Но пока он ещё не улочил подходящего момента, чтобы завести разговор о займе. Слишком многое занимало его и в нём самом, и в окружающем мире. Прежде всего, природа. За 3 дня он только и успел сообщить гофгермейстерше, что при первой же возможности хочет съездить в Америку, чтобы пополнить там своё образование. Погода стояла по-настоящему летняя, была топора, которая больше всего красила эту местность. Леса и поляньки сверкали свежей зеленью, а луга превратились в сплошной цветочный ковер. С управляющим именем они стали почти друзьями. Пыр охотно проводил часы после обеденного отдыха в комнате управляющего, расположенной в обособленном флигеле при службах. В одно из окон комнаты видна была маслобойня. где подоткнул поддувы, сновали до ярких жестяными ведрами другое окно, выходило на тот уголок двора, где за навозной кучей случались с коровами огромных киршхольмских быков медалистов. Вытянувшись на диване, сигарой в зубах, пар развлекался не мудренно деревенской болтовней, а всякой всячине, или играл с черным пуделем, собакой управляющего, и его щенками. Управляющий был невозмутимый ютландец. Из породы людей, которые при всём своём добродушии любят позлословить о том, что привыкли возжать другие. Про кого бывало не найдёт речь, он тут же выставит этого человека в смешном виде, и вовсе не по злобе, а просто ради красного словца. Пер находил удовольствие в его обществе. Беспечная болтовня среди сельской суеты разгоняла мрачные мысли, с которыми он приехал сюда. Непостижимого очарования была полна и река, ведь ее воды всего за пятьдесят-шестьдесят километров отсюда с плеском набегали на прогнившие свои пристани в его родном городке, ведь ее скрытые тупи и непроходимая заросли камыша были утихой его детских лет. Когда Перу удалось однажды разыскать на берегу под навесом лодку, в нем проснулась былая тяга к рыбной ловле. При содействии управляющего он собрал всю необходимую снасть и с тех пор ежедневно, вооружившись удочками, пропадал несколько часов на реке. Но дни шли, а религиозный подъём, которого он ожидал с лихорадочным волнением, так и не наступил. Весь заряд, накопленный в ту памятную ночь на борту парохода, от беззаботной жизни исчез без следа. Религиозные трактаты Гофигерместиш так и таки стояли нетронутыми на полке. Первый день проводил на ногах, а когда он к вечеру возвращался домой и зажигал лампу, чтобы посидеть за книгой, ему удавалось пробежать глазами всего несколько строк, и тут же сладостная дремота не сходила на него и гнала в постель. Он начал даже слегка скучать по Якоде. Сидя в лодке, жались на солнышке. И лежая у стены на излюбленной опушке леса, пер хотел временами, чтобы она оказалась рядом и разделила с ним блаженство летних дней. Ей наверняка было бы полезно очистить легкие от песчаной береговой пыли. В последнее время у неё был очень болезненный вид. С другой стороны, если подать ей эту мысль, она скорее всего откажется. Ей вряд ли придётся по вкусу растительная жизнь, которую ведёт он. Валяться на траве, подложить руки под голову и предоставить мыслям вольно плыть вслед за облаками по бездонной синеве неба, чувствовать, что сам ты растворяешься в беспредельности. Этого удовольствия Якоба никогда не понимала. Он вспомнил, как однажды в одном из писем она писала, что дух ее беспокоен, словно море. Она была права. Не мало способствовала хорошему настроению и непринужденность. отличавший здесьний уклад жизни. Эта непринуждённость сказывалась и в одежде. Гуфгирмейстер с утра бродил по комнатам в охотничьих сапогах и не менял платье даже к обеду. Сама Гуфгирмейстерша у себя дома тоже не слишком-то заботилась о своём туалете. Эта деревенская простота совершенно покорила пера, которого крайне тяготило педантичное соблюдение этикета и вечные переодевания. как до метесте, так и во время путешествий. Однажды я с ним летним днём, вернувшись домой с удочками на плече, он застал Боффи греместишу в обществе какой-то молодой блондинки. На блондинке было светлое платье в синюю полоску. Дамы шли по длинной тополевой аллее, ведущей от луга к парку, перед главным зданием. Они шли обнявшись и чем-то напоминали любящую пару. Инженер Сидиниус из Копенгагена Фрюкен Бломберг бегло представила их друг другу гофермейстерша и добавила, что сам пастор Бломберг сидит сейчас у её супруга и без сомнения будет рад познакомиться с пером. Пер выругался про себя, проходя через парк в свою комнату. Он решил, что теперь безмятежные дни миновали. Пастор, с которым, судя по всему, очень считались в этом доме, Бум ему заранее антипатичен. Только потом Перс сообразил, кто это такой. Ему уже приходилось читать в газетах об Бломберге как о талантливом представителе одного из многочисленных направлений в современной церкви. Перс смутно припоминал также, что деятельность Бломберга была предметом споров у них в доме, поскольку его брат Томас, викарий, слишком уж горячо ратовал за учение Бломберга. А отцу это пришлось не по вкусу. Охотнее всего он переждал бы у себя, пока пастор уйдет. Но предложение Гофигермейстера шли познакомиться с пастором, несмотря на чрезвычайно любезный тон, звучало не так, чтобы им можно было пренебречь. Он действительно застал пастора у Гофигермейстера. Они сидели за столом друг против друга в облаках табачного дыма и пили кофе. Как только пер появился в дверях, разговор тотчас же смолк, и стало ясно, что до его прихода речь шла именно о нём. С самого начала пер слегка удивляла внешность Бломберга. После всего, что ему наговорили в Керсхольме о великом церковном реформаторе и о его борьбе за то, что принято называть более человечным взглядом на божественное явление, пер представлял себе пастора э таким скандинавским апостолом. христианским викингам, а вместо того увидел перед собой маленького толстенького человечка с пухлыми щеками, который по виду ничем не отличался от любого датского священника, добродушного и разговорчивого. Борода из вельюра, напоминавшая паклю, обрамляла большое лицо, на котором светилась, словно капли воды, пара ясных голубых глаз, и мирный небосвод отражался в них. И в одежде Бломберга, на нём была короткая куртка из чёрного ластика, и в том, как он сидел, непринуждённо развалясь в кресле, и дымя изжованной сигарой, сквозило явное желание отринуть все признаки сана, той преподобности, над которой он к великой досаде своих коллег позволял себе весьма непочтительно подсмеиваться. И всё же с пильного взгляда любому наблюдателю становилось ясно, что перед ним духовное лицо. Весь облик Бломберга излучал слишком много характерной потрясшей самонадеянности и сознания собственного превосходства, которое присущи каждому священнослужителю, также как запах плесени, невзирая на все навешенные отопительные и вентиляционные ухищрения, присущи всем церквям. Пастор Бломберг не без труда приподнялся на встречу Перу. Из деревенской сердечностью пожал его руку. Так, так, сказал он без церемоний, разглядывая Пера. Добро пожаловать в наши края, господин инженер. Что-то покровительственное или, скорее, сочувственное в его тоне заставило Пера насторожиться. Имя Сидениу, с разумеется, знакомо мне, продолжал пастор, не говоря уже о вас лично, ваш батюшка был лицом весьма уважаемым в нашем сословии. Хотя мы столько лет были, если можно так выразиться, соседями, я не знал его лично. Мы не сходились с ним в понимании блага церкви, но тем не менее я глубоко чтил покойного. Это был неутомимый труженик. Пер ничего не ответил. Пастор снова сел, и с минуту все хранили молчание. Затем пастор обратился к Гоффигер мистеру и завёл разговор о местных делах. Гер примостился у окна и выкурил сигарету. Он сидел полубороток с собеседником и смотрел на большой газон перед домом, посреди которого красовались позолоченные солнечные часы. Взгляд его упал на Гуфи Гермейстершу и даясню девушку. Они вышли из аллеи и присели на скамью в тени роскейского дуба по другой стороне газона. Гуфи Гермейстерша закрыла зонтик, А ее спутница положила на скамью подле себя свою широкополую соломенную шляпу и отбросила солбо локон. Пер решил получше разглядеть пасторскую дочку. Ей можно было дать лет восемнадцать-девятнадцать, и ничем, кроме светлых волос, она не походила на отца. Высокого роста, даже чуть долго вязкая, но хорошо сложенная девушка. Толком разглядеть на таком расстоянии её лицо пару не удалось, но в общем она показалась ему очень привлекательной. Она сидела в тени дерева, чуть наклонившись вперёд и положив ногу на ногу. В руках она вертела вёрнутый цветок, вдыхая время от времени его аромат, и вид у неё был очень мечтательный. Рядом с пухнатой гофегерместишей, чью высокую грудь Шлем настойной панцирь плотно обтягивал блестящий серый шёлк. Дюшка в воздушном платье казалась почти бесплотной. Ар подумал, что она ему кого-то напоминает. Эта мысль мелькнула у него, когда ещё он встретил её в Алее. Стройная, как лань, с копной светлых, почти серебристых волос и покатыми плечами, она показалась ему давно знакомой. И это настраивало его на грустный лад. Пастор тем временем встал, собираясь уходить. Он сказал, что хочет навестить по соседству больного, одного из пехотских пастухов, которого забодал разъяренный бык. А на обратном пути он зайдет за дочерью. Прощаясь с Пером, пастор опять просто душно обглядел его и сказал, что ежели Перу доведется когда-нибудь проходить мимо пасторской усадьбы в Бедструпе, он, пастор. будет очень рады вы повидать. Я знаю, Бойко да Барилон, что молодые копенгагенцы в наши дни считают сей как храмом мракобесия, а дом пастора преддверием его. Но, может быть, мы не так уж плохи, как нас хочет изобразить ваша копенгагенская печать и литература. Впрочем, судите сами. Несмотря на покровительственный тон пастора, пер, что у теперь нужным, пожать его руку И даже пробормотал какие-то слова благодарности. Внешность дочери невольно расположила его к этому самоуверенному человечку. Гофигермейстер пошел провожать пастора, а Пьер надел свою соломенную шляпу, привезенную из Италии, и двинулся через веранду. На ступеньках веранды он остановился и принялся созерцать небо, словно и не подозревая о присутствии дам. Гофигермейстер же окликнул его. Угадайте, на кого вы похожи, по мнению Фрюкин Блумберг, спросила она. Зиушка вспыхнула как огонь и пыталась зажать рот Гоффи Герместеше свободной рукой. Другую-то держала у себя на коленях. "Душенька, а почему об этом нельзя говорить? По-моему, это очень мило". "Фрюкин Блумберг, находишь, что вы похожи на Набоба". И она права. Сегодня у вас и в самом деле какой-то экзотический вид. На набоба, повторил Пер и откинул взглядом свой светло-желтый фланелевый костюм, также вывезенный из Италии и надетый сегодня впервые по причине сильной жары. Вы мне, разумеется, льстите. Увы, у меня не хватает миллионов для полного набобства. Они еще у вас будут, с легкой досады отпарировало Гофгермейстерша. Слова вырвались у нее почти против воли. Она тут же пожалела о сказанном и переменила тему, любезно пригласил Перо сесть рядом с ними. В траве около скамейки как раз лежал раскладной стул. Впрочем, Перу достаточно было и этих немалютных слов. У него сразу испортилось настроение. Он понял, что до его появления речь шла о его помывке, и что они, конечно, не забыли пересчитать капитал его тестя. По-видимому, люди просто не отделяли одно от другого. Тут он сообразил, что сравнение с набобством вовсе не было комплиментом в устах Фрёкен Блумберг. Он присел около скамейки и пенёса разглядывать девушку. Теперь вблизи он мог более пристально рассмотреть и как знаток оценить её внешность. Впрочем, недостатков он нашёл немного, не взирая на мрачное настроение Па искренне удивился, как это он с самого начала не разглядел. Да чего она хороша! Какие ясные и невинные глаза, а какой красивый рот, с каким нежным изгибом. Быть может, чуть маловат и бледен, но зато чист и свеж, словно цветок. Разговор зашел о том несчастном случае, про который ему только что сообщил пастор. В выражениях подозрительно напоминавших стиле отца. Молодая девушка рассказала о заслуживающем глубочайшего сожаления человеке, у которого так изранен живот, что доктор не надеется на его выздоровление. Но пар слушал ее рассеянно. Он вдруг сообразил, кого она ему напоминает. Конечно же, Франциску, его возлюбленную из Ньюборда. Господи Боже Ты мой, подумал он с внезапным приливом нежности. Как много лет прошло с тех пор. Да, мы продолжали оживленно беседовать, а Пер на какое-то время целиком отдался воспоминаниям. Но при этом он не сводил глаз с пасторской дочки, хотя та ни разу не заглянула на него и казалась даже не подозревала, что за ней наблюдают. Да, думал Пер про себя, сходство разительное, рост и осанка почти те же. Но у Фрёкинг Бломберг безусловно более тонкие черты лица, более стройна фигура. Это, так сказать, Франциска в исправленном издании. И мимика тоже напоминает Франциску. Всякий раз, когда Фрёкинг Бломберг улыбается, она проводит кончиком языка по верхней губе, словно слизывая улыбку. Становится свежо, дружок. Ты, может быть, что-нибудь натянешь на плечи? С таким вопросом обратилась к девушке Гофигермейстерша. Солнце скрылось за деревьями парка. Здесь под густой листвой а земли потянуло сырости. Мне и вовсе не холодно, я так уютно устроилась, ответила та, обрадовавшись, что Гофигермейстерша погладила ее по руке. А шаль что-токи не мешала бы накинуть. Ты верно оставил ее в гостиной? Парк встал. Я принесу, сказал он. Но тут девушка вскочила со скамьи. Ван её не найти, выпалила она и, словно боясь, что он последует за ней, торопливо пошла по лужайке. Правда она милочка, спросила госпожа Герместерша, когда девушка скрылась из виду. И Пер снова сел на своё место. Очень не дурна, коротко ответил Пер. Это, конечно, тоже верно, а характер просто превосходный, такой открытый и прямой. но к сожалению здоровье не важное разве она больна она всю зиму пролежала в тифу по ее собственным словам смерть была ей целых три месяца ближе чем жизнь а разве по ней этого не видно конечно в ней есть что то не земное но сказать чтобы у нее был болезненный вид да слава богу самая страшная уже позади а остальное довершит лето милая дитя Она такое утешение для всех нас. И сама она так признательна за то, что живёт на земле. На это способен лишь тот, кто чуть не расстался с жизнью в молодые годы и кто вдобавок умеет принимать жизнь как великую милость Господню. Так-то господин Сидениус, пер отвёл взгляд. В последнее время он начал смущаться, когда гофигер мистерша заводила речь о религии. Фрёкен Блумберг, судя по всему, Ой, к вам привязана. Заметил он, желая переменить тему. Да, милые дитя, люди бывают у нас. Она говорит, что ей очень хорошо в Кипхольме. Жизнь в доме её родителей, как мне кажется, несколько однообразна для такой молоденькой девушки. Но вообще у них там очень славно. Вам бы следовало как-нибудь зайти к паструблом другу. Ему наверняка будет приятно поговорить с вами. На тропинке показался садовник. Он остановился в нескольких шагах от скамейки. "В чём дело, Петтерсон?" спросила госпожа Эрмистерша. Сдёрнув с головы шапку, садовник подошёл чуть поближе. Оказывается, он хотел просить её милость, когда им будет удобно, оказать ему честь и заглянуть на минуточку в огород. "Сейчас приду", ответила госпожа Эрмистерша. Судя по её обращению садовникам, Она, вероятно, считала своими братьями во Христе всех, кроме собственных слуг. Немного спустя она встала и ушла. Девушка тем временем вернулась и ужаснулась, увидев, что её оставляют наедине с Перром. Она судорожно вцепилась обеими руками в скамейку, краснела и бледнела, и наконец, прежде чем господин Герместерша скрылся из виду, окликнула её. И попросила разрешения идти вместе с ней. Госгирмейстерша не успела и рта раскрыть, как девушка вскочила и бросилась за ней. "Тебе ведь нельзя бегать", остановила её госгирмейстерша. Пэр поглядим в есть ли через плечо, и лёгкая тень скознула по его лицу. Её странная робость пробудила в нём мрачные воспоминания. Вот так же избегали оставаться с ним наедине его братья и сёстры. особенно в те дни, когда отец за утренней или дневной молитвой отчитывал его. Да и совсем недавно, когда он наткнулся на близнецов, произошло то же самое. Они очень смутились и не решались даже поднять глаз. Но боб, не от большого уважения, эта девчонка назвала его так и убежала, словно он не человек, а сам князь тьмы. Ну так что же? Стоит ли всерьез беспокоиться из-за того, что думает о нем дочка какого-то пастора? С каких это пор его интересует мнение окружающих? Когда он успел так низко пасть? Или причина в другом? Разве он сам не начал следить за своей вечной, неустанный погоней за счастьем? Но не стоит вдаваться в подобные размышления. Надо как можно скорее избавиться от излишней чувствительности. За последнее время Он и так целиком оказался во власти прихотливой смены настроений. Пора покончить с ничего не деланием и снова взяться за работу. А если он в чем-и согрешил перед людьми или самим собой, то борьбой своей, безавиетным усердием или просто горячим желанием принести за свою жизнь как можно больше добра и пользы, он постарается заслужить оправдание, пусть даже ему не суждено одерживать Громкие победы